Глава 7. Ненасытная жажда власти. Гильдии Кермес. Виит снова зашел в королевскую дорогу. Хм, как всегда, здесь очень людно. Если вы хотите почувствовать скорость развития моры, просто загляните на местные площади. Можно услышать много историй от торговцев и игроков, просто проведя там немного времени. Фуф, осталось-то всего шесть дней. Задание длилось целый месяц. Конечно, он скучал, стоя все время в виде статуи, но, по крайней мере, это было намного безопаснее по сравнению с предыдущими заданиями мастера. На площади понемногу собирались люди, вокруг летали птицы, и вид почувствовал, как нежный луч света коснулся его лица. «Наверное, сегодня все будет так же, как обычно». В чем-то, если подумать, это была неплохая смена обстановки, так что он решил наслаждаться этим, пока мог. Сам Виит часто торговал в крепости Серобург, в королевстве Розенхайм. Он сразу мог предложить товары, сделанные одновременно скульптором, кузнецом и поваром, поэтому со временем без страха накручивал цены. В море тоже часто появлялись известные торговцы, которые участвовали во многих приключениях и зарабатывали приличные деньги. Говорят, Спенсер нашел церковь Лю в Арголдии. Вот молодцы, что тут скажешь? Да, они почти восстановили силу меча. Те, кто не сдались при выполнении заданий, смогли сорвать настоящий куш вот так, просто стоя на площади он мог слышать всеместные игровые сплетни и узнать о многих новых игроках, которые также решили попробовать себя в задании мастера. Боевым классом было немного проще ввиду невысокого ограничения уровня игрового навыка. Поэтому все без разбора ломанулись выполнять задание названия мастера. Конечно, они понимали, что не угонятся за теми, кто начал первым. Но также так. Само завершение задания мастера уже давало свои большие плюсы. Кстати, сейчас участвующих в задании мастера было уже 54. Но Виида это не особо интересовало. Он уже почти достиг звания, так что остальное было неважно. Почти. «Что-то нынче мало новостей о Бадыреи». Чем он там занимается? Хоть бы ему попалось какое-нибудь трудное задание. Потеря прибыли с доспехов Талрака буквально разъедала сердце Виида. В гильзе Гермес началось собрание главных игроков. «Завтра на рассвете мы вступаем в войну!» объявил Лефей перед всеми собравшимися. Армия уже была наготове около границы королевства Лисаль. Бодырей тоже присоединился к ним, чтобы лично возглавить бой. Лефей объяснил более подробно. Мы покидаем альянс, чтобы нанести удар по королевству Лесаль. Он говорил о группе самых сильных гильдий Версальского континента, объединенный альянс. Вместо того, чтобы сражаться между собой, гильдии решили поделить территории, и в результате создали этот альянс. Стоит отметить, что гильдия Гермес уже один раз нарушала соглашение, напав на гильдию Черного Льва в мельбурнских шахтах. В тот раз они получили предупреждение от других гильдий, так что нападение на королевство Лассаль можно было считать объявлением войны всему континенту. Поэтому главы были несколько обеспокоены относительно всего этого. Подготовлены ли мы к последствиям разрыва соглашения? Наша гильдия сильна, но сможем ли потянуть войну сразу против всех гильдий? Конечно, план захвата королевства Лассаль уже пришел в действие, но собравшиеся все равно чувствовали беспокойство. Лефей спокойно объяснил. Согласно донесениям, другие гильдии еще не полностью контролируют свои территории, Они заняты внутренними конфликтами, поэтому сейчас им будет просто не до нас. Лефей был настоящим главой гильдии. Конечно, на публике батырей вел за собой всех, но это только потому, что так захотел Лефей. Определением главных задач и разработкой дальнейших планов занимался только Лефей и его советники. Такие сферы деятельности, как внешняя и внутренняя политика, Систематизация состава гильдии, военная стратегия были полностью в руках Лефея. Именно благодаря ему гильдия Гермес стала тем, чем она сейчас является. С помощью грамотных действий штаба разведки, поддержки его советников и его собственного ума планы Лефея всегда приводили гильдию Гермес к успеху. Да, и конечно же я подготовил некоторые контрмеры против гильдий, которые особенно нам опасны. А? мы об этом не слышали, может, там подробнее. Гильдия Гермес обладала огромной территорией, и для ее управления было отобрано целых 100 правителей, так что далеко не все были в курсе. Вам пока еще рано об этом знать. Скажем так, я немного помогу тем восставшим, которые сопротивляются гнету гильдий на их территориях. Все примерно будет в том же сценарии, как с гильдией Беден и королевством Тулин. Кого-то убьем, кого-то подкупим. Да, в отношении гильдии Черного Лева и королевства Тулин все прошло успешно. Если и в этот раз все получится, остальные гильдии не смогут нам ничего противопоставить. Но если у нас сейчас военная и экономическая возможность войны с королевством Блассаль? Во-первых... Я вернул отряда из Моры, которые мы отправляли за головой Виида. Также вернулись остальные убийцы из других районов. Во-вторых, мы подняли налоги в королевстве Каламор, так что все будет нормально. Мы ступаем на опасную тропу. Если они поймут раньше, что мы задумали, не выйдет ли это нам потом боком. Они уже все знают. Но наших сил все равно сейчас больше, даже если они объединятся. Так что нам без разницы, будем ли мы находиться в составе Альянса или нет, лучше уж напасть первыми. Рано или поздно гильдия Гермес все равно придется сражаться со всеми гильдиями, если они хотят захватить континент. Временное сотрудничество было лишь показухой. В это время гильдия Гермес смогла усилить свою мощь и быстро подавить королевство Каламур. Конечно, сейчас гильдии уже настороженно относились к ним, особенно после событий в Мельбургских шахт. Поэтому действительно, если уж решились, то нужно атаковать первыми. Благодаря известности Бадырея военная мощь гильдии расширяется с каждым днем, так что нынешняя, пусть даже объединенная сила других гильдий им точно не равня. Гильдия Гермес атаковала королевство Лосаль, Собрав огромное количество магов, они уничтожили главный замок и начали войну. В королевство один за другим вошли многочисленные отряды рыцарей и пехотинцев. Наблюдая за тем, как марширует самая сильная армия на всем континенте, волей-неволей почувствуешь благоковейный ужас. Шокирующие новости! Королевство Хевен объявило войну королевство Лассаль. Вряд ли Лоссаль сможет продержаться под градом ударов такого мощного противника. Действие королевства Хевен сильно изменит баланс сил на континенте. Это означало, что на ближайшее время не будет других новостей, кроме как об этом. Да, на центральном континенте всегда кто-то сражался, но война между королевствами – это совсем другое дело. Причем военные и экономические возможности королевства Хевен в разы превосходили своего противника. Можно сказать, что это было одностороннее вторжение, и телестанцы вовсю старались показать это. Ведь если сравнивать мощь двух королевств, Лассаль не продержится и пяти минут. Более того, военная сила королевства Хевен отличалась не только количеством, но и качеством. «Опять гильдия Гермес? Кто-нибудь уже сдался? Я торговец. Все из наших уже закрылись и в срочном порядке покидают лосаль. Ну куда идти? Я видел Бодрее в бою. Не, лучше я постою в сторонке и посмотрю, как лоссаль сольется». Рыцари гильдии Гермес – выучили множество боевых тактик и были отлично натренированы в противовес слабой армии королевства Лоссаль. В бою войны Хэван полностью превосходили их, поэтому до захвата королевства Лоссаль оставались считанные часы. «И снова война! Как это достало! Гильдия Гермес уже всех бесит!» В то время, когда церковь Эмбеню свирепствует по всему центральному континенту, они играют в войнушки. Да чем они вообще думают? Они считают себя крутыми. Нападать на слабых для них – это естественно. Конечно, они не думают. Им же нечем. Зрители негодовали по поводу действий гильдии Гермес. В это время объединенный альянс созвал всех представителей гильдий чтобы приготовить соответствующий ответ. Для них нападение на королевство Лассаль было прямым объявлением войны, но что-то противопоставить пока они не могли. У них самих было много внутренних проблем, а идти с небольшой армией против гильдии Гермес было чистое самоубийство. А «Где гильдия странников?» «Гильдия облака дала добро, мы поможем вам!» а группа наемников «Черного меча». «У нас большинство участников группы сейчас находятся на задании, поэтому мы не можем предоставить большую армию». Конечно, члены Объединенного Альянса имели общие цели, но каждый пытался снизить свои потери по максимуму. Конечно, были и другие гильдии, но Гермес тайно подкупила их. Общее собрание Альянса продолжилось – но конкретных результатов оно так и не принесло. Лучшее снаряжение, свитки заклинаний, охотничьи угодья, наемники – все это было предоставлено для обычного шамана. Дайни получила все и могла комфортно охотиться в подземельях. Гильдия Гермес относилась к ней не так, как к простым членам гильдии, Конечно, у гильдии была своя политика, которая ставила одних игроков выше других в зависимости от их силы. Но к Дани это не относилось. Кто же она такая? Я не знаю. Говорят, она лично знакома с самим главой гильдии. Он приказал оказывать ей любую поддержку. Благодаря полезным навыкам шамана, Дани быстро поднимала свой игровой уровень. К тому же, С ней часто связывались специальные люди с гильдией Гермес. Здравствуйте! Может, вам что-то нужно? Пока все хорошо. Если вам что-то понадобится, тут же обращайтесь к нам. Или если есть город или замок, который вам приглянулся, мы можем назначить вас в качестве его правителя. Только те, кто владеют силой, могут получить территорию от гильдии Гермес. Если игрок не показывает себя на поле битвы, его положение в гильдии становилось аховым. Но Дайни была исключением. Не считая Бадырея или Фея, она была одним из семи игроков, которые основали гильдию Гермес в те дни, когда Королевская Дорога только появилась. Даже несмотря на внутреннюю политику в отношении игроков, Гильдия уважала своих основателей и относилась к ним по-особенному. Дайни, в свою очередь, вообще не интересовалась силой, но была заинтересована в королевстве Коломор. После того, как гильдия Гермес высосала из него все силы, даже еды в королевстве было так мало, что жители стали умирать от голода. «Да, вы можете предложить мне какую-нибудь территорию в королевстве Коломор? Хм. «Для этого мне понадобится разрешение главы гильдии, я свяжусь с вами чуть позднее». Буквально за пару часов ответ был дан. Королевство Коломор уже было никому не нужно, так что они с легкостью предоставили ей территорию. «Постарайтесь сделать хоть что-нибудь с голодом и будьте осторожны, нынче там небезопасно». «Небезопасно? Хм...» «С другой стороны, это ведь хорошо для охоты». «Можно будет поднять славу? Я все поняла, спасибо!» На следующий день Дани уже стала правителем замка Эвалюк. Это место было одним из самых густонаселенных в королевстве Коломор, но сейчас там бушевали восстания из-за высоких налогов. К тому же часто появлялись монстры, поэтому это было очень опасное место. «Мы даем вам поддержку отряд рыцарей и пехоту» и можете не платить налоги в течение трех месяцев. Это были настоящие вип-условия для любого игрока. И тут же, как только Дайни стала правителем, она понизила налоги для жителей и сконцентрировала свое внимание на восстановлении безопасности и производства. Количество появляющихся монстров снизилось, а преданность жителей перестала падать. Главным для себя она определила вернуть доверие граждан. Кстати, она была, наверное, единственным правителем в королевстве кламор, которое стало вкладывать финансы в искусство. Много места было приготовлено для художников и скульпторов. И вот в захваченном кламоре королевстве доблестных рыцарей начали расцветать скромные лепестки искусства. Виид узнал о войне еще когда был статуей на площади. Вокруг ходило много разных людей, но их разговоры были об одном и том же. Игроков королевства лосаль буквально смели. Я слышал, что пало семь замков только за один день. Ух, как страшно! Почему они смогли так далеко продвинуться? Я слышал, что их армия состоит из трех частей. Они используют тактику боевой ротации. Каждая часть состоит из 150 тысяч человек. Я даже не могу представить такое количество воинов. Также много разговоров шло от торговцев на площади. Война на центральном континенте влияла на их доход. К примеру, будет большой приток беженцев. А цены на металл и зерно станут нестабильными из-за сильной инфляции. же, в свою очередь, молча молился, слушая новости, о похождениях гильдии Гермес. «Слейтесь, ну бы!» «У него были плохие отношения с гильдией Гермес, поэтому будет очень плохо, если они станут еще сильнее». Рядом пробежал один из игроков и произнес. «На этот раз гильдии Гермес пришлось помучиться, прежде чем удалось захватить форт Сиакун». Но вид не был удивлен. Может, эта гильдия и была самой сильной на континенте, однако не все в бою решает сила. «Нужен убьет! Слейтесь, наконец!» Игроки, которые стояли рядом со статуей, тоже болтали между собой. «Я слышал, они уже прошли ливанские поля, такими темпами они захватят все королевство!» Виид был вынужден спокойно слушать новости о победах гильдии Гермес, ведь он не мог двигаться. Иногда до него доходили слухи о боях гильдии странников и наемников Черного Меча. Они тоже покинули свои королевства и нападали на другие королевства. Как только объединенный альянс был нарушен, его члены тут же хаотично бросились в сражение. Война гильдии Гермес против королевства Ласаль повлияла на стабильность Центрального Континента в целом. «Да, пришло время настоящей войны. Теперь все поменяется. Спасибо событиям на Центральном континенте. Возможно, даже появится новая империя. И что печально, в будущем мы будем жить под их гнетом». Война на Центральном континенте тут же затмила популярность задания названия мастера. Что в разговорах среди простых игроков, что в телепередачах, Везде стало меньше новостей о задании на мастера. И это понятно, хоть соперничество среди желающих стать мастером достигло невероятного накала, что авантюрист честь, воин Пейтон, фермер Миритас или даже сам Виит – все они пока еще не достигли желаемых результатов. Ведь им приходилось отправляться в дальние страны, сражаться с невероятными чудовищами или искать тайные сокровища. Стоит напомнить, что задание на мастера открывало секретную историю Версальского континента. Задания были жутко сложными, прогресс их выполнения был медленным. А полученные результаты игроки не могли опубликовать по вполне понятным причинам. Конечно, если бы кто-то из них стал первым мастером – то стал бы очень известным и был вписан в историю как самый выдающийся из всех игроков своего класса. Но Версальский континент вновь погряз в войне. Церковь Эмбиню распространяется везде как чума, так что игрокам было точно не до задания мастера. Виит, Точно! Бог войны защитит нас!» «Да, только в него мы можем верить!» «Я верю, Виид сможет одолять бадарея. Множество людей говорило о нем, даже не зная, что он был той самой грязной статуей у фонтана. Понемногу стемнело, и вокруг стало сыро и неуютно. Осталось всего два дня до окончания его задания. Время, отведенное на задание, равнялось всего лишь месяц, но он уже устал стоять, ему не терпелось побыстрее пойти на охоту. «Интересно, как там желтоватый поживает?» Фиид простоял два дня и, наконец-таки, завершил задание. Дзы! Задание глазами скульптора было завершено. Спустя долгое время вы, наконец-таки, осознали, как это быть скульптурой. Навык ваяния увеличен на один процент. Слава поднялась на 2002 благодаря образу скульптуры, который повлиял на целый город. Скорость увеличилась на 17, выносливость увеличилась на 17, удача увеличилась на 21, искусство увеличилось на 51. Уважение к культурным ценностям в королевстве Арпан повысилось. И все же Вита осознал кое-что, пока был скульптурой. Возможно, он так и не понял весь смысл задания, но теперь узнал о скульптурах немного больше». Как же это тухло! В этом была вся суть. Со стороны скульптуры выглядели очень милыми. Но для самой скульптуры это было жутко утомительно. Ну, по крайней мере, я смогу заработать на своей скульптуре. Во-первых, его работы были очень популярными. А во-вторых, главное кредо в жизни Виида запас карман не тянет. Дзинь! Вы выполняли задание глазами скульптуры. Будучи скульптором, вы открыли Ратцебург, первый город на континенте. Выполнили просьбу эльфов, научили орков воянию, заставили гномов признать ваше искусство. Подняли популярность творчества императора Арпана по всему миру. Нашли расу Элионов, спасли расу арнинов. Своими руками вы создали новую историю, идя на пути к мастерству. Любой человек искусства по всему континенту видит вас пример для подражания. Наконец-таки вы сможете приступить к последнему заданию на мастера. Найдите элеонов и выслушайте их рассказ. Навык «Скульптурное преображение» перестал действовать. Его каменное тело вновь вернулось в прежний вид. На лице Виида показалась грусть, как будто он готов был пустить слезу. Просто он вспомнил, сколько времени прошло с тех пор, как он начал свое задание на мастера. И сейчас, наконец-таки, все подходит к концу. Я правда думал, что выбрал не тот путь. Но даже в самой сложной ситуации я не сдался и шел по пути искусства. Поначалу он был рад продать свои работы, Даже за два серебряника приходилось делать скульптуры даже во время охоты или заданий. Хотя это было весело. Он сделал ледяного дракона, попав на север, и сражался с вампирами. Я выучил важный урок об искусстве во время снежной бури, о том, что оно подобно силу природе. Он понял, что может делать скульптуры из всего, что есть в природе. Даже воспоминания о разрушенной пирамиде и сфинксе, которого уничтожила церковь Эмбеню, были для него очень ценными. Чтобы сражаться с бессмертным легионом, он также использовал свои навыки вояния. Даже вейверны, которых он сделал тогда, до сих пор живы и сражаются бок о бок с ним. Все, чего достиг Виид, было благодаря навыкам вояния, даже развитие моры. Его навыки ковки, шитья, рыболовства, добыча полезных ресурсов, мореходство – все это активно развивалось с помощью навыка вояния. Наверное, это судьба быть скульптором. Множество воспоминаний всплыло в его голове, когда он задумался об этом. «Что ж, когда я разберусь с воянием, можно будет достигнуть мастерства в кузнечном деле». Конечно, он еще собирался стать мастером меча в процессе сражения с монстрами. Цель Виида была стать мастером на все руки. Ладно, а сейчас самое главное – это бесшумно покинуть центральную площадь. Он провел целый месяц в виде статуи. Поэтому будет странно, если он вдруг спокойно встанет со своего постамента и покинет площадь. Вокруг еще были люди – Поэтому виду пришлось и дальше изображать из себя скульптуру. Глядя в небо, он держал демонический меч и нож Захаба. Когда люди смотрели на него, он старался не моргать. «Блин, это так тяжело изображать из себя статую, когда ты живой!» Обычно на центральной площади Моры не проходили разные представления. Но людьми она была забита всегда. «Ничего, мой шанс еще придет!» Пока Виид судорожно пытался сохранять неподвижность, наступил вечер. Как только потемнело, он заметил телегу, которая ехала в его сторону. Стоило телеге поравняться, Виид тут же покинул свое место и, быстро одев мантию, убежал из площади, используя навык «Бег на четырех ногах». «Эй, а где скульптура Виида? Она же была здесь секунду назад!» «В смысле?» В прямом? Она пропала? Да не может быть, скульптуры сами не ходят. Виид встретил Элеона в шахтах, где они, собственно, и работали. Пожалуйста, подскажите, что я должен делать дальше? Осталось совсем чуть-чуть до конца задания мастера, поэтому он немного волновался. Элеоны положили кирки и взяли из рук Виида кусочки вяленого мяса. Думаю, тебе мы можем рассказать. Это история, о которой знают немногие. В прошлом среди людей было множество войн, когда э, раскололась империя Арпан. Многих оживших скульптур разбросала по всему миру. Виид нервно кивнул. «О, ясно. Получается, вы хотите, чтобы я нашел остальных? Получить еще парочку рабов. Что же за радость для Виида? «Нет, нет, среди нас был один, друг, который не признавал людей, защищал скульптуры по всему континенту». «Да? И кто же он? Герой империи Арпен, Бахоморг. Он такой же, как и мы». Уже знакомый видеоролик вновь появился перед Виидом. После распада империи Арпен людей постигла междуусобица. В это время и появились такие страны, как Союз Британ, Кламор, Тулин, Мейсон, Грейдиан, Нортон и уже исчезнувшие Мапон и Бромбо. Из-за внутренней борьбы силы людей ослабли, и монстры смогли вновь заселить вокруг земли. Ожившие скульптуры, в свою очередь, были схвачены в плен, либо нашли новую родину. И был среди них он Бахоморг. Когда империя Арпан объединила континент, он был героем, который возглавлял все ожившие скульптуры. Ра! Он издавал жуткий вопль, только завидев врага. Не страшаясь любой опасности, он смело бросался в гущу сражения. Владея любым оружием, он легко побеждал даже самых страшных монстров. А он ничего так впечатляет, подумал Виид, смотря на видео. Судя по его боям, он точно превосходил золотую птицу. Возможно, он даже мог сравниться по силе с тем, кто воткнул меч в Беракона. Если учесть, что он был одним из главных защитников всей империи, то его сила должна быть огромной. Аха! было бы неплохо заполучить его себе». Хоть Элеоны с Орнинами и были хорошими работниками, Виду не хватало явно боевой скульптуры. Ну так что с ним случилось-то? Он сражался за свободу некоторых наших братьев. Если бы не он, мы могли бы и не выжить. Он никогда не отступал и приходил на помощь в любое время. Естественно, Вид тут же оценил это. Быть сильным – это одно, а вот преданным – Совсем другое дело. Он бы мог с легкостью направить его в нужное русло. Пока он мог дышать, он бы трудился на благо Виида. Ах, но последний раз мы видели Бахоморга всего израненного. Казалось, он мог умереть в любой момент. Вот же! Виид с горечью подумал, какая же это ценная утрата. Такая хорошая скульптура, которую он мог заставить работать вечно. И она погибла. Мы скучаем по Бахоморгу. Не мог бы ты узнать, что с ним случилось? Скорее всего, он вернулся в столицу империи Арпан. Мы понимаем, что прошло много времени, но будем рады любым новостям. Дзынь, задание герой Бахоморг. Бахаморг источал настоящий огонь силы. Он жил ожившей скульптурой, которую сделал император Гейхарфон Арпан после того, как был поражен силой варваров. Он был прославленным воином, который всегда был в самой гуще битвы. Но после падения империи Арпан он куда-то пропал. Леоны хотят узнать, что же с ним случилось. Это последний этап задания названия мастера. Если вы сможете его выполнить, то перейдете к заключительному шагу в достижении мастера класса. Сложность задания. Задание на мастера вояния. Игровые ограничения. Продвинутый восьмой уровень навыка. Требуется навык оживления скульптуры. Вот мы и подошли к концу. Как и ожидалось, последнее задание будет не из легких. Для Виида это было как попытаться найти горсть монет, которые он обронил год назад, или как искать кусок свинины, которую он купил и оставил на пару часов в общаге. Но он не сдавался. Виид был таким человеком, который становится только сильнее, если загнать его в угол. Столица империи Арпан. Хм, я найду его. Величайший город Анталоза. Только руины остались от когда-то великолепных королевских дворцов и городских зданий. Конечно, монстры снуют по ночам. Но самым опасным здесь были как раз-таки сами руины. Не было никакой гарантии, что на тебя вдруг не обрушится старая стена, а рядом может не оказаться никого, чтобы помочь. В ранние дни королевской дороги туда приходили целые экспедиции. Было обнаружено множество различных магических предметов и старинных книг. Огромная часть знаний и исторических ценностей Версальского континента пришла именно из Анталозы. Понятное дело, ведь в прошлом она была столицей империи Арпан, и здесь находилось много разных людей. Но до сих пор можно было найти произведение искусства с высокой ценностью или сокровища, спрятанные под землей. Так что повсюду ходили путешественники, которые мечтали сорвать банк. Я сделаю все, чтобы вам помочь. Дзынь, вы приняли задание. Надеюсь, мы узнаем что-то хорошее. Все-таки Бахоморг был тем, кто все время защищал нас. Я выполню вашу просьбу любой ценой. Он просто обязан выжить. Иначе как же я заставлю его по. -пах